был товарищем детства графа де Гиш. С детских лет, из далеко не детского расчета, он покрывал своим именем проказы графа де Гиш. Когда его знатный товарищ, бывало, утащит плоды, предназначавшиеся для супруги маршала, разобьет зеркало, выколет глаза собаки, всякий раз манекан брал на себя вину и подвергался наказанию, которое не было менее суровым от того, что страдал невинный. Такое самоотвержение ему оплачивалось. Вместо того, чтобы одеваться скромно, сообразно средством отца, он всегда блистал роскошными костюмами, точно молодой вельможа, имеющий 50 тысяч ливров дохода в год. Нельзя сказать, чтобы у него был подлый характер или мелочный ум. Нет, он был философ, вернее, ему было свойственно равнодушие и склонность к мечтательности,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 Эта мания продавать свое совершенно новое платье за четверть цены сделала нашего героя лицом известном в Орлеане, куда он почему-то приезжал проводить время покаяния. Провинциальные кутилы, щеголи, жившие на 600 ливров в год, делили между собой остатки его роскоши. В числе любителей этих великолепных одежд был и наш друг Маликорн, сын городского старшины, у которого принц Конде, вечно нуждавшийся, как и всякий подлинный Конде, то и дело занимал деньги под большие проценты. Малекорн пользовался отцовской кассой. Иными словами, в ту эпоху, не строгой морали, молодой человек тоже давал деньги взаймы и составил себе из этого годовой доход в 1800 ливров, помимо тех 600, которые ему доставляла щедрость отца.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 что, слушая их, можно было умереть со смеху Манекан передавал их Дегишу, а тот — герцогу Филиппу. Вот в двух словах сеть мелких интриг и интересов, соединявшая Блуа с Орлеаном и Орлеан с Парижем. Они должны были привести бедную Луизу де Лавальер в Париж, где ее появление вызвало такие крупные перемены. Весело уходя под руку с матерью,